Глава 42. Еще один дневник, еще одна граната. Обрывок из дневника Серебрякова. Как-то даже не верится, что совсем еще недавно мы сами ловили диверсантов в северной тайге. Ловили плохо. А как еще мы могли их ловить? Нас ведь этому учили уже на месте. И мне, как и прочим, долго не верилось, что эти вот бородатые, не то парни, не то мужики, и есть те самые. «Духи странствий», или как там они себя еще называли. А сейчас вот я сам бреду у средней полосы. Нас ищут, и, вероятнее всего, что найдут, самолет за нами не прилетит. У нас ведь нет родственничков там наверху, в отличие от этих. Один из них проговорился, что его батюшка знает с самим Гиммлером. Наврал, наверное, чтобы не пристрелили, пока вели. «Да и не надо мне таких знакомств, сами пробьемся». На этот свет или уж хоть на тот? Радует, согревает душу только одно. Задание свое мы выполнили. Пустили под откос фрицевский эшелон. И значит, все не зря. Мы герои. Только вот героям теперь, словами литературного персонажа, как бы умереть поприличней. Мой настоящий герой, тот персонаж, о котором ты говоришь, высокомерный тип с губами-полосками, много чего утверждал. Например, что Рафаэль гроша медного не стоит, и любовь до поры до времени признавал только в ее анатомическом варианте. Как тебе понять его? Ведь все, что было у тебя до войны, — это школа, голый идеализм. И не так уж это, в конце концов, плохо. И не так уж это страшно, как называется, если приводит в мир таких людей, как ты и твои товарищи. Один из них, Перов, уже умер. Но вы с Пермиловым и Петровым, меняясь через каждые пять минут, все тащите и тащите его на самодельных носилках. В шести километрах за вами идет облава. Через час вы услышите хруст веток под ногами, плохо сдерживаемый регот овчарок, немецкую ругань и русский, впрочем, уже не русский мат. Через полчаса Пермилов, отдав тебе жерди носилок, скажет «прикрою» и вы с Петровым пойдете дальше, без громких слов, и навсегда расставшись со своим другом. А он примет бой, выиграет несколько минут и продлит вашей жизни на несколько часов. Но закончатся и эти часы. За секунду до того, как ты подорвешь себя и своего друга гранатой, тебе нечего будет вспомнить об этой жизни. Ведь даже тот холодный персонаж, который ближе тем, кто идет за тобой по следу, чем тебе самому, Даже тот персонаж успел полюбить женщину, а ты? Или дело совсем не в том, что ты так и не успел полюбить и познать женщину, а в том, что ты стал мужчиной, настоящим мужчиной, который, отбросив все лишнее, последнее из которого жизнь, познал себя, и женщины здесь ни при чем. Эта запись будет, наверное, последней. Мы слышим, как за нами идут. Андрюха умер. Я взял себе его дневник». Мы забросали друг друга ветками, еловыми лапами. Надеюсь, его не найдут, и он обретет свое уютное пристанище в русском лесу под родным небом, а мы — к черту! Не пристало ныть, когда у тебя есть еще автомат, два магазина патронов, добрый друг, который прикроет тебя и при необходимости закроет собой, так же, как ты, не задумываясь, отдашь свою жизнь за него. Граната, фляжка с водкой, дневник — «Еще один дневник, еще одна граната».